Чудесный мир! Она попала в светлый зал со множеством дверей, все заперты. Бигляц пропал. Что делать ей теперь? Вдруг столик вырос точно гриб, и ключ лежит на нем. Но он подходит к той двери, куда пройдет лишь гном. Какой за дверцей тевный сад, волшебная страна! Цветов прекрасный аромат почуяла она. Алиса мысленно венок примерила из них, а влезет в дверь одна из ног, ну две, но небольших. Алиса дверцу запирла. Прощай, чудесный сад. Уже тревожится сестра, пора идти назад. Алиса ключ кладет на стол и видит пузырек. Его здесь не было. Прикол. Алиса не в домек. Прочтем канатпись. Выпейме не поместилось дня. Алиса, ты в своем уме? Быть может, это яд? Тут должен знак какой-то быть. Ну, череп, например. А если нет, то можно пить. О, пахнет как эклер, на вкус как жвачка, как пирог. Чуть-чуть, как эскалоп. Я складываюсь, о-го-го, как будто телескоп. Ура! Теперь мне можно в сад. Да только на столе остался ключик. Адский ад в головушке желе. Зато какой чудесный мир! Фрикольный, просто класс! Такой не купишь эликсир в аптечестве у нас. От столика наискосок, загадками маня, коробочка. В ней пирожок и надпись: съешь меня. Махнув рукой, она рискнув съедает пирожок. Я раздвигаюсь вширь, вдлину, уперлась в потолок. Зачем я съела его весь? Куснула бы разок. Пришлось Алисе на пол сесть, и то наискосок. Как не заплакать в три ручья? Прощай сад, и сады, дом, потоком слезы льют ливня, затапливая пол. От любопыток я совсем сознание лишусь. Тут столько этих чудесей, что я уже боюсь. Вон ноги разбросала, как на море корабли, а я за облакочный маяк. И вижу их вдали. Придется им на Рождество отправить сапоги. Зимой им будет каково на льду среди пурги. Кричит нога ноге, смотри, посылочка с письмом на адрес. Коврик у двери. Люблю, Алиса, Тём, ночу. Знакомый топоток сначала вдалике. Бежит ушастый наш дружок в парадном сюртуке. Перчатки, веер держит он, бубнит хвостом тряся. Мне, королеве, на прием опаздывать нельзя. Алиса нежным голоском, как персик, как безе, начать решила диалог. Не вкажете ли, ферр? От страха кролик подскочил на месте, словно мяч. Перчатки, веер уронил и вмиг унесся вскачь.